Он не мой, сказал Кефа с тупым упрямством. Ну и хорошо. Попробуй ты, сказал Кефа. Я ведь говорил тебе, ответил Симон. Я не умею поднимать из мёртвых. Всё равно попробуй. С какой стати? Потому что это состизание. Симон пожал плечами, встал и подошёл к гробу. Он не будет пытаться сделать то, чего не может в обычной ситуации он вообще не стал бы ничего делать но кеф настаивал на стизане хорошо он получится стизане симон сосредоточил свою волю на мраморном лице умершего он вбирал в себя энергию всех стоящих вокруг и концентрировал её пока стоящие у гроба с изумлением не заметили как у мертвеца дрогнули губы и он улыбнулся а потом повернул голову Недоверчивый шёпот вскоре перерос в радостные крики: "Симон! Симон! Симон!" кричала толпа. Кефа из удивлённых вскочил на ноги. Симон сделал жест рукой и пошёл прочь. Мраморная голова лежала неподвижно. Сбитая с толку толпа затихла, потом послышался ропот, он становился громче. Это была иллюзия, вскричал Кефа, вне себя от ярости. Конечно, иллюзия, раздражённо ответил Симон. А тот дурацкий лосось разве не иллюзия? Спор зашёл в тупик. Внезапно толпа затихла, как говорят, затихает пение птиц перед землетрясением. Симон встал на край фонтана, чтобы посмотреть, что случилось. В углу форума стоял крытый паланкин. Раб в имперской прибирался сквозь поспешно расступающуюся толпу. Он остановился напротив Симона. "Цезарь шлёт приветы своему почётному гостю", объявил он. "Верный подданный Цезаря возвращает приветы Цезарю, с молитвой за здоровье Цезаря". "Цезарь сожалеет", продолжал раб монотонным голосом что дела государственной важности не позволили ему присутствовать на магическом поединке, состоявшемся здесь сегодня. Поэтому он велит Симону-волхву и его сопернику прибыть в императорский дворец завтра в полдень, чтобы продемонстрировать свое искусство, а император определит победителя. — В чем дело? — спросил Кефа. Время тянулось медленно. Весь день Симон провёл в постели, наблюдая за игрой света и тени на потолке. Наконец пришёл вечер. Вечер сменила ночь. Симон встал, надел плащ и пошёл к дому, где остановился Кефа. Кефа сам открыл дверь. "А", сказал он. "Ты пришёл". Я так и думал. "Входи, выпьем вина". Я уже приходил к тебе однажды. — сказал Симон, проходя вслед за Кефой, в просто обставленную комнату с подарком, а ты прогнал меня, наслав проклятие. — Это был не подарок, а взятка, — сказал Кефа. — За проклятие прости. У меня вспыльчивый характер. — Надеюсь, ты не проклянешь меня на этот раз, потому что теперь я предлагаю обмен подарками. — Я знаю, — сказал Кефа, разливая вино. — Ты пришел, чтоб признать поражение. — Я не знаю. Занян ты хочешь, чтобы мы договорились насчёт завтрашнего состязания? Симон отхлебнул вина, оно оказалось неожиданно хорошим. Ты ошибаешься, сказал он. Кеф резко выпрямился и расплескал вино на коврик. Ты ничего не понимаешь, сказал Симон. Прежде всего, мы никогда ни о чём не договоримся. Антогонизм между нами непремерим. Он будет проявляться всегда и во всём. Завтра он проявится перед императором, и мы ничего не можем с этим поделать. Во-вторых, хотя я признаю поражение, я потерпел его не от тебя. Кефу задумчиво сел напротив. Зачем ты тогда пришёл, спросил он. Поговорить, сказал Симон. Мне нужно поговорить. Это твой подарок мне, и ты должен выслушать то, о чём я хочу тебе сказать. Это мой подарок тебе. Кеф изучил Винов в своём кубке. Я считаю себя гордецом, сказал он. Но сомневаюсь, что ты можешь сказать мне что-то такое, что я должен выслушать. Я знаю, сказал Симон. Именно поэтому ты должен это выслушать. Кеф промолчал. Мы оба были неправы, сказал Симон. Мы совершили одну и ту же ошибку. Хотя мы совершенно разные люди и выбрали разные дороги,